Глава вторая. Кристиана. Я выхожу из машины и поднимаю голову, чтобы получше рассмотреть двухэтажный таунхаус из красного кирпича. До сих пор не могу поверить, что теперь это моё новое жилище. Прямоугольные окна по размеру напоминают двери и заканчиваются почти у самого пола. Узкая дорожка из диких камней ведёт к трёхступенчатому крыльцу. Именно по ней я направляюсь к дому, предварительно достав из багажника подписанную коробку. Ещё несколько таких коробок уже дожидаются меня в гостиной. На самом деле, у нас с Даниэлем оказалось не так много вещей. Всё наше добро уместилось в багажнике и на заднем сиденье. И нам с братом хватило 10 минут, чтобы перетаскать все вещи из машины. Ну вот и закончили. Данил глядит на часы. Мне пора на работу, а ты закажи пиццу и отдыхай. Завтра у тебя первый день в новой школе. Сегодня должны доставить твою форму. На свистовая какую-то попсовую песню он уходит, а я обвожу взглядом гостиную. Всё выглядит достаточно просто и без излишеств, но я рада и этому. На потолке несколько точечных светильников. Стены покрыты обоями сдержанного светло-серого оттенка, на полу паркет. Он приветствует меня едва слышным скрипом, когда я снимаю кроссовки и ступаю дальше. Ещё несколько минут я обхожу дом, отмечая современную кухню с техникой из нержавеющей стали. И выходом на террасу, в вместительную кладовую и туалет. На втором этаже находятся наши с братом комнаты и общая ванная. Ничего себе! Шепчу я, когда оказываюсь в одной из спален. Первым делом мой взгляд останавливается на огромном окне, из которого виден дворик с зеленой лужайкой, огороженный белым забором, а за ним разворачивается то, что заставило меня замереть на пороге: темный завораживающий сосновый лес. Деревья величественные и высокие, наверняка им несколько десятков лет, и они хранят множество тайн. Но одну их тайну я уже знаю. Даниэль говорил, что по другую сторону леса располагается поместье его нового директора. Его зовут Маркус Аматорио, и вместе с ним живёт его молодая супруга и двое взрослых сыновей с дочерью. Я не видела вживую особняка Аматорио и вряд ли увижу, но брат шутил, что только один его гараж с машинами напоминает выставочный зал в автосалоне. Пускай это звучит эгоистично, но я решаю, что именно эта комната будет моей спальней. Мне нравится, что здесь всё большое: большая кровать, большой рабочий стол, большой шкаф, и даже пушистый ковёр песочного цвета тоже большой. Поэтому я без промедления начинаю заселять пространство своими вещами. На стол ставлю ноутбук, из чемодана достаю одежду, развешиваю на плечики и отправляю в шкаф, выставляю в ряды книги и учебники на полках. Когда передо мной остается последняя неразобранная коробка, мое горло сжимается от боли. Я знаю, что в ней лежит, и борюсь с подступающими слезами, вытаскивая на свет семейный фотоальбом. Прошло больше трех лет, как мои родители погибли в автомобильной аварии, но та рана, что осталась внутри, до сих пор не затянулась ни на один дюйм. Эту пустоту невозможно заполнить. Она не стала меньше, и мне предстояло учиться жить заново. Хотя это далеко не просто. Это чертовски сложно. Когда человек умирает от болезни, то его близким отведено время, чтобы попрощаться. У меня и Даниэля не было такой возможности, и уже никогда не будет. Я так измотана, что не могу дальше разбирать вещи. В попытке снять усталость я иду в душ, но он не помогает. Я обессиленно падаю на кровать вместе с телефоном, решая влиться от грустных мыслей и погуглить про Дирфилд. Академия Дирфилд входит в топ-10 старинных школ США. Среди её выпускников немало авторитетных персон: принцы, нобелевские лауреаты, сенаторы. Школьники, окончившие Дирфилд, с высокой вероятностью становятся студентами университетов Лиги плюща. Я читаю ещё несколько статей, и в целом мне становится ясно, что это престижное учебное заведение, в котором не место таким, как я. В Дирфилде учатся очень богатые и очень умные А я. У меня хорошо обстоят дела с учёбой, но нет трастового фонда. Мне никогда не стать своей среди золотых обеспеченных детишек. Конечно, я могу выбрать другое учебное заведение, например, обычную государственную школу, находящуюся на другом конце пригорода Бостона. Но почему я должна отказываться от возможности получить качественное и хорошее образование? Я закрываю все вкладки браузера, пока не остаётся самая последняя с кричащим заголовком Пропала ученица Академии Дерфилд. Зато и в дыхании я читаю статью до конца. Прошло 3 месяца с тех пор, как в мае этого года пропала пятнадцатилетняя Кимберли Эванс. Из дома её родителей поступил короткий звонок на 911. Диспетчер пыталась соединить связь с со звонившим, но никто не отвечал. После этого на адрес прибыли полицейские, но в доме Эвансов никого не было обнаружено. На следующий день в полицию обратился отец Кимберли, обеспокоенный исчезновением дочери. Поиски девочки продолжались три месяца, были задействованы беспилотники с инфракрасным видением, подразделения К9 и специальные поисковые группы, работающие в соседних округах. Найти юную мисс Эванс так и не удалось. Под текстом прикреплена фотография самой Кимберли, виснущей таю девочки со светлыми волнистыми волосами и в темно-зеленой форме. Статья двухлетней давности и датирована от начала сентября. Получается, что Кимберли моя ровесница. Интересно, эту девочку всё-таки нашли или нет? И что произошло с ней на самом деле? Её кто-то похитил или она сбежала из дома? Тогда почему в службу спасения поступил вызов? С этой кучей вопросов я проваливаюсь в сон. Я просыпаюсь от того, что в мою комнату стучит Даниэль, приглашая на ужин. Похоже, я спала несколько часов подряд, раз брат уже вернулся с работы. Просунув ноги в тапочки с мордашками собаки, я шаркаю по полу и спускаюсь на первый этаж. На кухне меня поджидает пицца четыре сыра и довольный Даниэль. Он открывает бутылку красного вина и наливает его в чайную кружку, потому что я ещё не успела достать всю посуду из коробок. Мне стоило догадаться, что ты так и не пообедаешь. Осуждающе говорит брат от хлебовой искружки. Я разбирала вещи, а потом уснула. Я усаживаюсь на высокий стул и принимаюсь уплетать ещё тёплую пиццу. Завтра перед занятиями тебе нужно зайти к секретарю. Она даст тебе расписание и карту академии. Из-за набитого рта я лишь киваю в ответ, и Даниэль дальше меня инструктирует. Кристи, это Академия Дирфилдс с большой буквы А. У них собственный устав, и всё строго, поэтому не опаздывай. Веди себя сдержанно и приветливо. Наравоучительная лекция от брата продолжается, и я делаю вид, что его слушаю. В принципе, Даниэль не такой зануда, каким хочет казаться. Поверить не могу, что завтра у тебя будет первый день в новой школе, неожиданно говорит он, и его голос становится тоскливым. Если бы мама и папа сейчас были с нами, они бы были счастливы за нас. У меня в горле застревает горький ком. Не думаю, что родители одобрили бы то, чем я занималась в спорцмыте. Даниэль пристально глядит на меня и накрывает своей тёплой ладонью мою. Ты становишься всё больше похожа на маму. А чести брат прав. От мамы мне достались волнистые тёмные волосы, карие глаза и плавно очерченные губы. В свою очередь, Даниэль взял от отца густую каштановую шевелюру, зелёные глаза и волевой подбородок. Несколько минут мы молчим и смотрим друг на друга. В кухне стоит тишина, окутавшая нас троих: меня, брата и нашу общую боль. Поэтому, когда раздается телефонный звонок, я вздрагиваю. Даниэлю ходит в гостиную, чтобы ответить на вызов, а я задумчиво смотрю в тарелку. Мой аппетит пропал, и я поднимаюсь со стула и выхожу из кухни, сталкиваясь по пути с братом. Кристи, немного о задаче, наговорит он. Нужно, чтобы ты сегодня отвезла документы моему боссу. Я? Сегодня? Торатурию я. Зачем? Я по ошибке перепутал наши папки и отдал ему не те документы, а сам не могу сесть за руль. Я же выпил, виновато произносит Даниэль. А эти документы не могут подождать до завтра. Нет, категорично заявляет брат. Документы нужны мистеру Аматорио сегодня. Отлично, саркастично говорю я. Я как раз не знала, как мне провести этот вечер. У меня же нет никаких планов. Поездка туда и обратно займёт не больше часа. И твой вечер свободен. У тебя на сборы 10 минут. Поднявшись в свою комнату, я вынимаю из шкафа белую объёмную толстовку с изображением зайчихи и лисы из мультфильма Зверополис. Я надеваю её поверх домашнего топика и джинсовых шорт. Последнее, что я собираюсь делать этим вечером, это доставать свою лучшую одежду из-за того, что мой брат имеет проблемы с внимательностью. На ноги я натягиваю белые чаксы и спускаюсь на первый этаж. Даниэль уже ждет меня, чтобы отдать коричневую кожаную папку и ключи от машины. Я выхожу на крыльцо дома и первым делом замечаю легкую дымку тумана, опустившегося на город. Воздух прохладный и влажный после дождя, и по моим неприкрытым ногам дует холодный ветер. В порт Смоти всегда было оживленно по вечерам, а здесь не видно ни одного прогуливающегося пешехода или проезжающей машины. Я иду к белой Тойота, припаркованной у обочины. Я слышу звук моих резиновых подошв по камням — единственное доказательство чего-то живого на пустынной улице. Падаю в водительское сидение и завожу машину, предварительно поставив телефон в держатель. Согласно моему GPS, по месту аматория он находится в двадцати минутах езды. Я трогаю с места и через некоторое время включаю противотуманные фары. Кажется, дымка стала еще гуще. Вскоре асфальтовое покрытие заменяется темной дорогой из гравия. По обе стороны которой выстроились непроглядные стены из сосен. За окном мелькают их мерцающие стволы и дорожная разметка. Я вхожу в поворот и спускаюсь по подъездной частной дороге к высоким воротам. Вы прибыли к месту назначения. Я останавливаюсь, и вскоре рядом с моей машиной появляется охранник в типичном чёрном строгом костюме. Мне нужно передать документы, говорю я, когда опускаю окно. Я протягиваю свои водительские права, затем указываю на папку. Вас должны были предупредить. Я Даниэля Лазара. Кристиана. Охранник кивает, прочитав моё имя. Вход для персонала с другой стороны. Он объясняет, как подъехать к крылу для работников, и я въезжаю внутрь территории. Передо мной возникает белый двухэтажный особняк, и мой взгляд не может охватить всё великолепие полностью. Сперва я смотрю на вытянутые арочные окна с утончёнными рамами, затем на просторные балконы в форме полукруга. На их ограде на изящной подставке из белого мрамора возвышаются статуи ангелов. Я сворачиваю с круговой дороги и объезжаю дом. Наверняка вся его просторная территория по периметру окружена забором, но границ не видно из-за сосен. Через несколько минут я притормаживаю у крыла для персонала, рядом с поддержанным пикапом и парой неприметных седанов. Если у центрального входа, украшенного колоннами, было ослепительно ярко, как днём, то здесь горят только несколько уличных фонарей. Но даже они представляют собой произведения искусства. Прижимая папку к груди, я выхожу из машины и слышу мужской голос. Мисс, стойте. Я оборачиваюсь, наблюдая, как из тени пикапа появляется высокий силуэт. Он движется в мою сторону, и на него падает свет от фонаря. Нахмурившись, я собираюсь усесса обратно в машину и достать из багажника шокер, потому что этот мужчина не вызывает доверия. На нём бежевый длинный плащ и объёмная кепка, скрывающая половину лица. Мисс, не пугайтесь, я репортёр журнала Автоспорт Бостон. Меня зовут Роберт Спейс. Что вам нужно? Вы бы не могли мне помочь? Он со спаской оглядывается по сторонам. Сегодня в Бостон вернулся Дэсмонт. И я хотел взять у него интервью, но меня не пустили в дом. От надёжных источников мне известно, что этим вечером здесь устраивается вечеринка в честь возвращения Дэсманда. Вы можете сделать с ним несколько снимков. Я заплачу 100 долларов. Мужчина говорит достаточно быстро, и мой мозг лихорадочно перебирает его слова. Вечеринка, снимки, 100 долларов. Кто такой этот ваш Дэсманд? Услышав мой вопрос, репортер тут же меняет тон с вежливого и заискивающего на раздражающий. Вы здесь не работаете? Я не собираюсь оправдываться перед ним. Работаю я тут или нет? Честно говоря, мне хочется послать репортера к черту. Но с другой стороны, сто долларов за фотки явно не будут лишними. Я здесь по одному важному делу. Расплывчато отвечаю я. Кивнув, мужчина показывает на своём телефоне того, кого мне нужно сфотографировать. Я смотрю на снимок и не могу отвести взгляд. Этот Дэсмонт чертовски хорош собой. Ему около 20 лет на вид, и он словно снялся в фильме в роли молодого Джеймса Бонда, который спас мир и теперь отдыхает на яхте. На нём белая рубашка с несколькими расстёгнутыми верхними пуговицами. Чёрные волосы немного недостают до поджарых плеч и находятся в идеальном беспорядке. Если его причёску можно так назвать. На выточенном лице выразительные скулы оттенены лёгкой щетиной. Добавьте к этому тёмные брови и порочные губы. Сейчас Дезмонс сменил причёску. Его волосы гораздо короче. Мужской басистый голос возвращает меня в реальность. Репортёр убирает телефон и вновь напряжённо смотрит по сторонам. Ближе к делу. Вы сможете достать для меня фото или видео с Дезмондом? Думаю, что смогу. Задумчиво отвечаю я. Но мне не нужны обычные фотографии. Мне нужны провокационные, скандальные снимки. Провокационные снимки? переспрашиваю я. Что это значит? Любые моменты, где Дэсмонт пьёт, ругается или дерётся. Учитывая его вспыльчивый характер и то, что его недавно сняли с участия в гонках, поймать удачный кадр не составит труда. А если Дэсмонт будет вести себя спокойно? Значит, вам нужно будет его спровоцировать на скандал. Мужчина протягивает согнутую пополам купюру. Здесь 50 долларов за 10 фотографий или за видео. Ещё 50 вы получите после. То есть мне нужно вывести из себя Десменда и незаметно снять с ним видео или сфоткать, уточняю я. Именно так. Вы согласны? Я делаю вид, что обдумываю предложение, хотя уже всё решила. Вывести из себя избалованного вспыльчивого красавчика-гонщика и получить за это 100 долларов. Я уверена, что это будут самые лёгкие деньги в моей жизни. Я согласна. После недолгого молчания произношу я и беру деньги.